Герцогиня Мария де Шеврес. Печальным оказался этот год и для любимой подруги. Через четыре года счастья и могущества наша Мария де Люинь овдовела. Король назначил герцога де Люиня коннетаблем, главнокомандующим армией Франции. И герцог отправился в Ла-Рошель воевать с протестантами. Но он познал годы власти, власть ослепляет неизменно. И случилось недопустимое. Он забыл про яд Медичи и долгую память мстительной королевы Марии. И там, вдали от Парижа, и произошла его таинственная безвременная смерть. Герцог умер от какой-то неведомой болезни. Врачи беспомощно назвали ее лихорадкой. Как положено молодой богатой красавице из знаменитого рода, Мария недолго оставалась вдовой. Она вышла замуж за герцога Клода де Шеврес. Он был сыном герцога де Гиза, знаменитого страстного любовника королевы Марго, чьи зубы остались на ее теле и в легендах. Теперь до смерти наша героиня будет носить имя герцогини де Шеврес. Под этим именем она и вошла в историю.